Бац, как будто захлопнулись створки ворот. Упала тяжёлая перекладина, и он остался с этой стороны, а она оказалась на той, огороженной чистоколом, крепостными стенами, котлами с кипящей смолой и катапультами, мечущими огненные ядра. Да и ради бога, а нам-то что? Наше дело маленькое, мы люди не гордые. С нами поговорили по-человечески, на том спасибо. А дальше можно опять по собачьей брехать. Мы переживём. Оказавшись в своём номере, Владик неожиданно осознал, что зол как собака, и пиво ему не хочется, и по телевизору показывают какую-то муру, и невозможно заставить себя лечь спать от злости. Послонявшись из ванной в комнату, подёрнув так одег занавески, Созерцание внутреннего дворика гостиницы ничего не добавило к его нынешнему мироощущению. Владик решил спуститься в бар. Там, по крайней мере, люди. Он вышел в холл, оглянулся на высокие двустворчатые двери с табличкой Рахманинов, место, где начинаются неприятности, и не стал дожидаться лифта. Ему казалось, что из-за двустворчатых дверей кто-то за ним подсматривает. Он побежал по мраморной, застланной коврами лестнице, и в этот момент дверь дрогнула и приоткрылась. Человек выглянул в холл, убедился, что поблизости никого нет, и стал неторопливо спускаться следом за Щербатовым. Брюки, постиранные Катей в машине и высушенные в сушке, сели так, что Глеб был уверен: натянуть их на задницу просто не удастся.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 При его появлении тот вскочил и посмотрел оценивающе. Муж был красив вопиющей мужской красотой, и Глеб моментально почувствовал себя здоровенным уродом и мерзким чудовищем в одном лице. Муж был высок, строен, широкоплеч, длинноног, голубоглаз, румян и блондинист. Длинные волосы, выгоревшие на кончиках, доставали почти до плеч. Музыкальные пальцы, державшие сигарету, слегка подрагивали. Безупречные плечи, облаченные в дорогой кашемир, безупречные ноги в дорогие джинсы. На скуле у мужа наливался синяк. Глеб со слепу двинул, когда тот стал дёргаться в тёмном коридоре и попал по физиономии, хотя о членах вредительством заниматься не собирался.